Чародейкою зимою околдован лес стоит. И под снежной бахромою, неподвижную, немою, Чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой, Сном волшебным очарован, весь опутан, Весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет на него свой луч косой, В нем ничто не затрепещет, Он весь вспыхнет и заблещет Ослепительной красой.